Глава 20. Признание Эмилии Бланк. Рудольф Вершинин заметил слежку за собой тот час по возвращении из Дмитрова. Он отнюдь не был уверен, что за ним не следили и до этой поездки. Рудольф Залманович и раньше был весьма подозрительным и частенько проверялся, якобы отряхивал от снега полы шубы. при этом незаметно и стремительно бросая взгляд назад. Гляделся в витрины, примечая, не идет ли кто следом, и неожиданно озирался по сторонам, будто его окликнули. Однако эта его мнительность касалась дел, связанных с комиссионерской конторой Гермес. Теперь же, и он это чувствовал буквально кожей, его выслеживают по иным причинам. И причины эти, скорее всего, касаются таинственного исчезновения судебного пристава Щелкунова. Убедившись, что за ним и правда ведется наблюдение, Рудольф Залманович сообщил об этом Эмилии. Она в ответ на это не отмахнулась бездумно, как он ожидал, но стала вдруг задумчивой. Правда, после того, как Вершинин купил ей каракулевую шубку и муфточку, Задумчивость на время исчезла, но вскоре опять вернулась, что не могло не беспокоить Рудольфа Залмановича. — О чем ты все время думаешь? — спросил он как-то любовницу, не впопад попад ответившую на его вопрос, а попросту не слышавшую его из-за увлеченности собственными мыслями. — Да так, ни о чем. Попыталась отмахнуться от вопроса Эмилия. Но Вершинин был настойчив, и пришлось соврать. «Вот думаю, сколько нам еще придется скитаться, покуда нас не оставит в покое». «А ты не думай об этом», — неловко изрек Вершинин. «Вот провернем еще парочку крупных дел и уедем из Москвы». «Куда?» — быстро поинтересовалась Эмилия. «Да хотя бы за границу. Например, в Париж». Ответ Рудольфа, кажется, вполне устроил Эмилию, и она более не уходила своей думы. Во всяком случае, настолько, чтобы ничего не замечать вокруг. А вот что надобно было совершить незамедлительно, так это поменять жилье, поскольку оставаться в квартире на Малой Царицынской в Хамовниках дальше было нельзя. Завтра поутру поедешь в Марьюну рощу и снимешь дом снова на чужое имя. Сказал Эмилии вечером, следующего дня, после возвращения из Дмитрова, Рудольф Залманович и отложил газету с объявлением о сдаче в аренду квартиры домов. «Вот здесь я в Вестях прочитал. На четвертой улице сдаются два дома, так что присмотри, какой из них будет получше и найми его, не торгуюсь». «Почему в Марьиной роще? Там не очень хорошая публика». «Можно было бы снять дом где-нибудь поближе к центру». «Мы же с тобой не ангелы», — строго заметил Вершинин и, несколько мягче, заметив, как насупилась Эмилия, добавил. «В Марьиной роще люди попроще».